Пятое. Спал плохо. Постоянно просыпался из-за шорохов и скрипов, некоторое время спустя опять забывался в п о л у д р е м е но вскоре просыпался вновь. Сон и я перетекали друг в друга столь плавно и незаметно, что зачастую даже не было уверенности, в каком именно состоянии я пребываю. Именно поэтому, в очередной раз проснувшись и обнаружив на табурете в т е м н о м углу незнакомого господина, Я этому обстоятельству нисколько не удивился. Пусть дверь спальни была заперта изнутри, а ставни надежно закрывали окна, но дерево и железо, увы, способны остановить далеко не всех. Господин Урсо с нескрываемой укоризной произнес некто в платье средней руки лавошника или небогатого клерка. Вам бы стоило с большим пониманием отнестись к просьбе инспектора Уайта. Вы и многим обязаны ему. К тому же инспектор не забывает своих друзей. Джимми и Билли, с ним не один год. Он вытащил их из такой дыры, что и помыслить страшно. Пойдет в гуру инспектор, пойдете в гуру и вы. Его успехи — ваши успехи. «Идите к черту!» — с выражением выругался я и перевернулся на другой бок. «Очень невежливо, господин Орсо, отворачиваться, когда с вами разговаривают», — оскорбился незваный гость и, вскочив с табурета, — Начал расхаживать по комнате из угла в угол. Инспектор в любом случае добьется своего. Вы это знаете, и он это знает. Так чему все усложнять? Зачем доводить дело до крайностей? Укротить падшего? Уподобиться самому Максвеллу? Это ли не захватывающее приключение? Подумайте об этом. Максвелл плохо кончил. Пробормотал я себе под нос и натянул на голову одеяло. Инспектор так этого не оставит. Сорвался накрик незнакомец, а потом оглушительно хлопнуло, разлетелись по комнате, раскиданы н е безделушки, распахнулись наружу ставни с вылонными запорами. Я уселся на кровати и поковырял мизинцем в левом ухе, но звенеть в нем от этого меньше не стало. Проклятие! Как же это не кстати! В дверь заколотили, я отбросил одеяло и отпер засов. В спальню ворвалась... Елизавета Мария в одной лишь ночной сорочке, зато с тяжеленным п о с в е ш н и к о м в руке. «Что стряслось?» — выкрикнула она, заметив учиненный незваным гостем разгром. «Меня посетила Мара!» — усмехнулся я, накинув халат. «Мара? Только и всего?» «Простой кошмар!» — с изумлением уставилась на меня девушка. «Это все из-за обычного ночного кошмара?» «Не совсем обычного, но в целом да». подтвердил я и многозначительно откашлялся. Елизавета Мария повернулась к прибежавшему на шум дворецкому, опустила взгляд на свое полупрозрачное одеяние, но ничуть этому не смутилась и покинула мою спальню без какой-либо спешки и с непоколебимым чувством собственного достоинства. — Придется вставлять окна, Теодор, — вздохнул я тогда. — Ничего страшного, Виконт, — успокоил меня слуга, — «С прошлого раза осталось достаточно стекол. И приберись тут», — попросил я, осторожно вышагивая меж валявшихся на полу безделушек. Быстро собрал в охапку одежду и отправился приводить себя в порядок в ванную комнату. Там посмотрелся в зеркало, и, надо сказать, отражение не порадовало. Капилляры белков полопались, и обычно бесцветное сияние глаз сейчас заметно о т с в е ч и а л о красным. Впрочем, не страшно, темные очки созданы будто специально для таких случаев. Взяв с полки щетку и жестянку зубного порошка, я избавился от неприятного привкуса во рту, прямо в ванной комнате оделся и вернулся к наводившему в спальный порядок дворецкому уже при полном параде. «Сегодня на службу мне не надо, только отнесу костюм и вернусь», — сообщил я ему, взял валявшийся у стены бумажный пакет и зашагал к лестнице. Но Елизавета Мария перехватила меня на полпути. В доме есть хоть что-нибудь съестное, выглянула она из своей комнаты. На этот раз, приличие ради, кутаясь в длинный халат. Попробую это организовать, пообещал я, совершенно не представляя, где взять деньги на покупку провизии. Пойти с тобой? Не стоит, отмахнулся я и сбежал на первый этаж. Дошел до ворот, обернулся и невесело усмехнулся, глядя на мрачный особняк. В проклятии был один несомненный плюс. Несмотря на три заклада и кучу просроченных платежей, никому из кредиторов и в голову не приходило отобрать у меня за долги дом. А кого такая мысль посещала? Что ж, агельская чума — это не та болезнь, которую можно вылечить парой таблеток аспирина. До п о р т н о г о добирался пешком, Денег не хватало не только на подземку, но даже и на паровик. Впрочем, торопиться было некуда, поэтому я без всякой спешки прошелся по знакомым улочкам, прикидывая, кто из моих немногочисленных приятелей согласится судить на неопределенное время хотя бы две-три десятки. На ум приходил только Альберт б р а н д но видеть его хотелось в последнюю очередь. Вернув костюм, я встал на крыльце о т е л ь е Достал жестянку с леденцами и отправил в рот малиновый. «Ужасная катастрофа в Париже!» — з а г л а с и л вдруг вывернувший из-за угла мальчонка, размахивая свежей газетой. «Погиб знаменитый с а н т у с д ю м о н крушение аэроплана, взрыв порохового двигателя, ужасная катастрофа в Париже!» Мальчишка орал так заразительно, что, з а в а л я й с я в карманах хоть пара никелей, Купил бы газету из чистого любопытства. Но из бумажника пришлось выгрести все подчистую. Поэтому я отвернулся и зашагал по улице. Ужасная катастрофа? ха Ужаснее моего финансового кризиса придумать катастрофу просто невозможно. Где раздобыть денег? Где? Неожиданно я вспомнил о давешнем приглашении в банкирский дом Витштейна и прищелкнул пальцами. Точно? Сегодня понедельник, банк работает, а где банк, там и деньги. Вот туда и отправлюсь. Но тут сидевший на лавочке господин опустил газету и улыбнулся, заметив мое неподдельное изумление. «Присаживайся, Леопольд», — предложил инспектор Уайт. «Надеюсь, у тебя было достаточно времени обдумать мое предложение». Я встал напротив начальника и кивнул. «Достаточно. Я не стану этого делать». Роберт Уайт и бровью не повел. Могу поинтересоваться, по какой причине? Только спросил он, услышав отказ. Не хочу, чтобы эта тварь сожрала мою душу. Не беспокойся, у тебя все получится. Получится? В падшем силы, как в ста тоннах динамита, я и близко к нему не подойду. Ты упускаешь шанс хоть чего-то достичь своей никчемной жизни. Извините, инспектор, без меня. И не желая больше выслушивать никаких доводов, и развернулся, и зашагал в обратном направлении. Роберт Уайт останавливать меня не стал, он и с места не сдвинулся, так и остался сидеть на лавочке, но спину жгла его снисходительная улыбка, и от этой улыбки на душе сделать как-то совсем нехорошо. В банк я не пошел, отправился прямиком домой, но опоздал. Предчувствие не подвели, стоило только пройти за ограду, и в глаза сразу бросилась оставленная нараспашку дверь. Теодор подобной небрежности себе никогда не позволял. Достав из кармана цербер, я уже на бегу сдвинул предохранитель и взлетел на крыльцо. Заскочил в дом, и сразу из-под ноги вылетела винтовочная гильза. Ударилась о плинтус, закрутилась на месте. Дерьмо! В сердцах выругался я. Встав над телом дворецкого... во лбу которого чернело з а с о х ш е й кровью аккуратное пулевое отверстие. Поднял брошенную на грудь Теодора визитную карточку, прочитал а к о н е ч н о е послание на обратной стороне и вновь не удержался от ругательства. «Ты знаешь где», — гласила надпись на визитке инспектора Уайта, «и ничего больше на ней не было, но больше ничего писать и не требовалось. Я знал где. Еще я знал, что инспектор...» не оставит меня в покое, пока не добьется своего. Обратиться в третий департамент. При одной только мысли об этом у меня в ы р в л с я нервный смешок. Не вариант. Хорошо бы, но не вариант. Отбросив смятую визитку, я посмотрел на Дворецкого и покачал головой. — Ладно, Теодор, — вздохнул я, хрустнув костяшками пальцев. — Давай начнем все сначала. Я заставил себя увидеть то, что лежит на полу в действительности, а не в моем подменившем с о б о й реальность воображении. И сразу облик дворецкого начал меняться и терять человеческое обличие. т р о н у т о я тлением кожа туго обтянула острые скулы. Пустые глазницы провалились, губы натянулись полосками серой кожи и обнажили неровные желтые зубы, а волосы увенчали череп серыми клочьями. и лишь дыра во лбу не и з м е н и л о с ь никак, пулевое отверстие было здесь и сейчас. Неожиданно торчавшая из рукава кисть дрогнула, скрюченные пальцы заскребли по дубовому паркету, ноги засучили по полу начищенными ботинками, и тогда я одернул неупокоенного. Терпение, Теодор, терпение. Ту ночь, когда в доме поселилось проклятие, дворецкий не пережил. Но и умер не до конца. Теодор был человеком чести, его чувство долга оказалось сильнее смерти. Это сыграло с ним злую шутку. Все эти годы он оставался заперт в собственном м е р т в о м теле, будто в камере смертников. Старуха с косой могла прийти за ним в любой из дней, но медлила, то ли н а м е р е в а я с ь извести обмановшего е е наглеца ожиданием, то ли не зная, с какой стороны подступиться к этому упрямцу. А я Я слишком хорошо помнил Теодора живым, чтобы позволить ему пребывать в образе бессловесной нежити. Мне ведь не требовалось воскрешать покойника. Достаточно было просто представить его живым и добавить к этим воспоминаниям самую малость силы. Откуда ей взяться, если мой талант черпал силу в страхах? Из страхов откуда еще? И дело было даже не в том, что сам я Да дрожи боялся одиночества пустого особняка, куда больше помогал запредельный ужас смерти. Немой, Теодора, он боялся возродиться, ведь дарованный мной э р з а ц жизни, неминуемо обречен был завершиться новой смертью. Мгновение агонии одинаково ужасно и для живых, и для тех, кто живым себя только мнит. Неважно, с какой высоты падать, если под тобой бездонная пропасть. на этом страхе и смертном ужасе я и сыграл. А стоило только эмоциям обернуться малой таликой реальности, как Теодор ухватился за мои воспоминания, натянул их на себя будто личину и судорожно засучил ногами, когда забилось сердце и задергалось, к о р е ж е м о е противоестественным возвращением из царства смерти тело. Я почувствовал легкое головокружение и прислонился к стене. В глазах Сразу прояснилось, и стих «Звон в ушах». Мертвый дворецкий не нуждался в поддержке постоянно, у него хватало с избытком собственной силы. Чувство долга не дало ему сойти в могилу, оно же билось потусторонним близнецом сердца, а от меня т р е б у в а л о с ь лишь придать первоначальный импульс, воплотить эту силу в форму запечатленных в памяти образов, только и всего». Для человека со столь живым воображением это несложно. Не Христос и Лазарь, а всего-навсего сиятельный, с непростым талантом его застрявший между жизнью и смертью слуга. «Благодарю, Виконт», — выдохнул Теодор, уверенно поднялся на ноги и сообщил, — «они забрали вашу гостью». «Кто приходил?» — спросил я, заранее зная ответ. «Двое парней, Рыжий и Шатен. Шатен жевал табак». «Понятно», — вздохнул я и поднялся в спальню. «Джимми и Билли сильно пожалеют, что сунулись ко мне домой. Неважно, кто их прикончит, я или проклятие, в любом случае эту ночь им не пережить». И вряд ли об этом не знал инспектор, когда отправлял их за Елизаветой Марией. В спальне я достал из тумбочки рот Штейр и до упора оттянул головку затвора. Миг спустя тот вернулся на место, — с сочным металлическим клацаньем, дослав патрон. Пристроив кобуру с пистолетом на пояс, я нацепил помочи, без которых рисковал оказаться со спущенными штанами, проверил цербер в кармане пиджака и спустился на первый этаж. «И не забудь прибраться в спальне», — напомнил дворецкому, поправлявшему перед зеркалом бакенбарды. «Ни в коем случае, Виконт», — кивнул Теодор со столь невозмутимым видом, Словно это не он валялся пять минут назад на полу с дырой в голове. Впрочем, пробившая лоб пуля не самое худшее, что ему довелось пережить, точнее, не пережить. Агельская чума убивала не столь милосердно, как пятнадцать граммов свинца и меди.